Глава двадцать пятая. «Ну что, закрываем лавочку?» — спросил Джо, вытерев тряпицей замасленные руки. Он швырнул скомканную ткань в ящик с инструментами. «Уже поздно. Пропустим по стаканчику?» «Ты иди, а я тут закончу», — буркнул Керри, не отрываясь от работы. Несмотря на недавнюю беседу с Джо, он по-прежнему был не в духе. да брось братишка джо подтолкнул его под локоть посидим в пабе поболтаем расскажешь мне что к чему все равно в одиночку тебе не справиться. я вижу ты весь день сам не свой отвалит джо бросил кэрри но понял что это слишком грубо и добавил просто я жутко устал вот закончу со свечами и пойду домой пораньше лягу спать джо присел на корточки рядом с ним по моему со свечами и так все в порядке заметил он Так что не вешай мне лапшу на уши, приятель. Пойдем, выпьем пивка, и ты расскажешь мне, что тебя гложет». «Да ладно, ничего серьезного». Кэрри положил свечу зажигания на тряпку рядом с мотоциклом. Он пытался придумать какую-нибудь правдоподобную причину, чтобы свалить на нее свое дурное настроение. «Проблемы с деньгами. У меня теперь трехдневная неделя, и сам понимаешь». Он не закончил фразу, предоставив Джо додумать остальное. «Да, паршиво». «Вряд ли тебя это утешит, но мне это совсем не нравится. Я себя чувствую виноватым, что ли?» «Ладно, забудь», — ответил Кэрри, радуясь, что разговор повернул в другую сторону. «Ты должен заботиться о Экс и детях, а у меня есть только я». «У тебя вроде была пара заказов на раскраску или нет?» Один заказ сорвался. Клиент сказал, что слишком дорого. «Может, стоит к нему сходить и предложить цену пониже, хотя мне это не по душе?» Кэрри поднялся с места. С другой стороны, выбора особо нет. «Что у него за байк? Хонда?» «Ну да, классная машина, да и заказ шикарный», — Кэрри перевел дух. Мысль о пинте пива вдруг показалась ему не такой уж плохой. По крайней мере, так он сможет занять голову не только Эрин. «Ладно, пойдем выпьем». Джо толкнул его в бок. «Другое дело. Думаешь, Бэкс будет не против?» Он взял собачий поводок и свистнул скипа. «Бэкс?» «Ты ее знаешь». «Да, Кэрри знал Бэкс. Всегда спокойная, покладистая, добрая. Они с Джо были хорошей парой. Им повезло, что они встретили друг друга. И вот теперь с Брис и Штормом их семья стала полной. Бэкс была прекрасной матерью, а Джо, к удивлению многих знакомых, но не Кэрри, стал замечательным отцом. Для Кэрри семья Райтов всегда служила чем-то вроде путеводного огонька». Глядя на них, он начинал верить, что на этом свете действительно есть родители, которые, несмотря ни на что, ценят друг друга и любят своих детей. Закрыв мастерскую, они пересекли улицу и направились в сторону Бич-роуд. Стоял теплый вечер, и на западе еще брезжила поздняя заря. Дни становились все длиннее. Керри обернулся, услышав за спиной шаги. Две фигуры, мужская и женская, направлялись в сторону парковки. Они не видели Джои и Керри. Кэрри взглянул на них внимательнее. «Какого?» — выдохнул он. «В чем дело?» — Джо тоже посмотрел назад. Керри потянул его за рукав. «Идем!» «Черт, это Ветерин и Эдик Додик!» «Знаю! Идем!» Он подтолкнул Джо в спину. «А я думал, мы с ним распрощались», — заметил Джо. «Я тоже!» Поворачивая за угол, Керри напоследок бросил взгляд на автостоянку. В машине загудел мотор, и она начала пятиться... Потом, плавно развернувшись и прибавив ходу, БМВ вырулил на улицу и резво покатил по бичроуд прочь из города. «Эдик Додик», — буркнул Джо. «Ага». «Проблема в том», — подумал Кэрри, подходя к контрабандисту, — «что Додиком оказался не только Эд. Он и сам проявил себя не лучше. Вообразил, что между ним и Эрин есть что-то серьезное, что она действительно рассталась с Эдом». А теперь было совершенно ясно, что она просто его использовала, играя в кошки-мышки. И вот это опять на сцене. Ну и дурак же он. Две пинты остались позади, но Кэрри по-прежнему не мог успокоиться. Он притворялся, что слушает Джо, кивал в нужных местах, делал то грустное, то веселое лицо, поддакивал или смеялся, но на самом деле ничего не слышал. Его мысли вертелись вокруг разговоров с Эрин, ее поведение на барбекю, истории с брошенным ребенком — жаркая сцены на его кушетке и внезапного приезда Эда. Эрин словно двоилась в его глазах, становясь то трогательно хрупкой и уязвимой, то неприятно холодной и бессердечной. Да, она с ним играла, это ясно. Но он не сомневался и в другом. Вся та ложь, которую она так старательно возводила вокруг себя, рано или поздно рухнет, и что тогда с ней станет?» «Ты не слышал ни слова из того, что я сказал», — громыхнул у него над духом Джо, стукнув пустой кружкой по столу. «Извини», — Кэрри рассеянно пригубил пиво. «У тебя есть две возможности, братишка. Либо покончить с этим, то есть покончить с Эрин...» Джо вопросительно посмотрел на Кэрри. «Либо...» «Либо что-то предпринять, потому что сейчас у тебя вид жалкого неудачника». Он встал из-за стола. «Думаю, мне пора». Даже терпению Бэкс есть пределы. Ты идешь? Керри побарабанил пальцами по столу, поджал губы и принял решение: Иди домой, Джо, а я последую твоему совету и попытаюсь что-то предпринять. Он достал из кармана телефон. Мне надо кое-что уладить. Отлично. Рад, что послушал моего совета, только без глупостей, ладно? Керри шутливо отдал ему честь Есть, сэр. Меню выглядело безупречно. Конечно, это был дорогой ресторан, один из лучших. Это ни за что не повел бы меня в какое-нибудь посредственное заведение. Естественно, блюда тоже соответствовали самым высоким стандартам. Хотя, если бы мне подсунули лист картона, я бы не заметила разницы. Мои вкусовые рецепторы словно отключились, и каждый кусок застревал в горле. Эд был очень внимателен, даже чересчур. Но сколько бы мы ни играли в чуткость и деликатность, между нами оставалось напряжение. Разговор, которого мы весь вечер инстинктивно избегали, в результате остался на десерт. Я ковыряла ложкой чизкейк, который раньше мне всегда нравился, но теперь казался таким же безвкусным, как и все остальное. «Уверен, с твоим отцом будет все в порядке», — заявил Эд, решив, что я плохо ем, потому что беспокоюсь за отца. Врачи знают, что делают, он в надежных руках. Это были пустые слова, но я кивнула и выразила благодарность. «То же самое мы говорим маме», — добавила я, умолчав про собственное чувства. «Правда заключалась в том, что была некая мертвая зона, которая мешала мне чувствовать по-настоящему. После каждого визита к папе ее границы постепенно размывались, а внутри начинало что-то шевелиться. Сначала мне казалось, что это касается только мамы, Но сегодня, в больничной палате, я впервые осознала, что во мне проснулось сочувствие к отцу. Я, словно только сейчас, поняла, как серьезно его положение и как тонка грань, отделявшая жизнь от смерти. Откуда-то из глубины во мне стали подниматься давно забытые чувства симпатии и любви. В последний раз что-то подобное я переживала в школе. Я так отвыкла испытывать эти чувства, что теперь не знала, что мне с ними делать. Эд потянул руку ко мне через столик. «Помни, если тебе понадобится помощь, я всегда рядом». Я подняла голову, и наши взгляды встретились. Его глаза были непроницаемы, как сталь. Я не понимала, что они выражают. И никогда не могла понять. Мне казалось, я знаю Эда. Я думала, что он меня любит. Но кто знает, не была ли его любовь просто желанием меня спасти? Один раз он уже вытащил меня со дна. Может, он и теперь хочет сделать то же самое». «Да и что он спасал на самом деле, меня или свое эго?» Я убрала руку. «Спасибо, я не знала, что еще сказать». Насчет той недели, когда мы поссорились, снова заговорил Эд. «Я тогда зря вспылил. По правде говоря, меня просто убили твои слова. Я не понимал, как тяжело тебе приходится, каким грузом на тебя все это легло. Но я все равно решил, что тебе надо дать немного времени». «Вообще-то я говорила вполне серьезно». «Да, разумеется», — кивнул Эд. Он снисходительно улыбнулся. «Но теперь, когда ты все обдумала, мы можем снова вернуться к этому вопросу. Как насчет того, чтобы возобновить наши отношения? Подумай и насчет работы. Я могу тебя взять обратно». Мне не верилось, что он может говорить со мной в таком тоне. «Послушай, я же не ребенок, я в своем уме. И могу еще раз подтвердить все, что тогда сказала». «Все?» На его лице появилось хорошо знакомое мне терпеливое выражение. Оно означало, что ему только что сказали абсолютную чепуху. Я положила ложку, отодвинула блюдце с пирожным и взялась за ножку бокала. Я подумала о Кэре и о том, что он значил для меня, или мог значить. «Как можно сравнить это с тем, что было у меня с Эдом?» «Да все», — ответила я. «Извини, Эд». «Брось, Эрин, ты не можешь говорить это серьезно». Эд тоже оттолкнул свою тарелку. Он долил в бокал остатки вина. «Ты действительно думаешь, что тебе лучше сидеть в этой дыре вместе с местными тупицами? Это правда?» Я сразу ощетинилась. «Да, правда», — отрезала я. Потом добавила, наклонившись ближе. «Что бы ты ни говорил, мне тут нравится. Здесь настоящая жизнь, моя семья, люди, которых я люблю. Здесь мое сердце». Я откинулась назад, ошеломленная собственными словами. «Наверное, они удивили меня не меньше, чем моего собеседника. Я выпалила их, не думая, что они абсолютно точно выражали мои чувства. Мне хотелось защитить мою семью, мою землю и моих любимых от высокомерного сноба из Лондона, который умел измерять счастье только цифрами на чеке». Эт долго изучал дно своего бокала, зажав его между пальцами. Потом он поставил его на стол – «Что ж, значит, я в тебя ошибся», — вздохнул он. Подозвав официанта, он заказал два кофе. «Надеюсь, после ужина ты по-прежнему пьешь кофе или предпочитаешь ирландский чай?» Я не удостоила ответа этот низкий выпад. Улыбнувшись официанту, я сказала, что меня устроит кофе, и встала из-за стола. «Мне нужно в туалет». Я хотела сделать передышку, чтобы погасить назревавшую ссору. а заодно утрясти мысли, которые бомбардировали меня быстрее, чем я успевала с ними разобраться. В женской уборной слышалась приглушенная музыка из зала. Я остановилась, глядя на себя в зеркало. Минуту назад я открыла в себе то, чего, как мне казалось, никогда во мне не было или давно перестало существовать — любовь к своей семье во всех ее видах и формах. Иногда одна любовь может быть больше, чем другая, а иногда одна и та же любовь может по разным причинам расти или угасать. Но сейчас у меня не было сомнений, любовь здесь, во мне. Чем больше я это осознавала, тем больше она проникала внутрь меня. Я поняла, что любовь не приносит боль. Причина боли не в том, что ты любишь, а в том, что тебя отвергают или оставляют или предают. Вот от чего больно, а не от любви». И тут на меня обрушилась мысль о Ройшин, одним ударом выбив все остальные чувства. «Ройшин может сокрушить мою семью, разбить ее на мелкие кусочки и рассыпать осколки по всему городу. Я не должна это допустить». Фиона не знала Ройшин так хорошо, как я. Я прекрасно понимала, на что она способна. Она хочет уничтожить нашу семью. У меня было скверное предчувствие, что сейчас ей это по силам. Во мне вспыхнуло что-то похожее на инстинкт самосохранения. Если я люблю свою семью, то обязана встать на ее защиту. Любить значит защищать. Я оперлась обеими руками о раковину, опустив голову и обдумывая свои действия. Теперь не время для трусости и малодушия. Надо быть сильной. Я решила, что мне лучше немедленно отправиться домой, подальше от Эда, и как следует все обдумать. Я вернулась к столику. Эд ждал меня, допивая свой кофе. «Боюсь, твой кофе уже остыл», — произнес он, кивнув на мою чашку. «Хочешь, закажу новый?» «Нет, спасибо. Я заметила, что в его голосе больше нет воинственных ноток. И так все кончено». Вид у него был грустный, но я решила, что это грусть от того, что он проиграл, а не от того, что мы расстались. «Видимо, да», — подтвердила я. «Что касается работы, я туда не вернусь». Эд кивнул. «Значит, мне не придется искать причину, чтобы тебя уволить?» Он издал смешок, смысл которого я не очень поняла, но не стала спрашивать. «У меня были другие проблемы. Подбросишь меня обратно?» — спросила я. «Да, пойдем. Я уже оплатил счет», — ответил Эд, поднявшись с места. Всю обратную дорогу мы ехали молча, каждый в своих мыслях. Говорить было не о чем. Мы оба знали, что наши отношения закончились, причем уже давно. А может, они никогда и не начинались? По крайней мере, не так, как начинаются подлинные чувства на всю жизнь. Когда оба действуют как равноправные партнеры, одинаково мыслят, одинаково чувствуют и преследуют одинаковые цели. Я была для него Элизой Дуриттл. Какое уж тут равенство. Это остановил машину у кафе. «Я тебя провожу», — предложил он, взявшись за ручку дверцы. «Да нет, не стоит», — ответила я быстро. Он бросил на меня понимающий взгляд. «Да, теперь все кончено». «Жаль, что у нас ничего не получилось, но я уверена, что это к лучшему для нас обоих». «Возможно, ты права», — ответил он. «Ты никогда не вписывалась в мою компанию». Еще один укол, который я не удостоила ответа. «Пока, Эд». Я вышла из машины, лил проливной дождь, но мне было все равно. Я постояла на тротуаре, пока его машина не развернулась на улице, и ее огни не исчезли за поворотом. Часть моей жизни закончилась, — теперь началась другая. Я взглянула на часы. Еще рано. Мы быстро поужинали. Я нырнула под козырек кафе, чтобы укрыться от дождя, и достала телефон из сумочки. Прокрутив список адресатов, я нашла нужное мне имя. Потом собралась с духом и отправила сообщение. «Будь сильной», прошептала я. «Будь сильной».